Глава 13. Аресты. не свет, ни заря выбежала из дому жена Хенара Родоса. Мужа оставила в постели, так и не раздевался, валяется, будто кукла трепишная, а сыночка в корзине колыбельки. 6 часов утра. Били часы на башне собора, когда Федина постучался у дверей генеральского дома. Даст Бог не рассердится, что рано, думала она, не упуская из рук молотка. Что там с ними? Выйдут или нет? Надо поскорее генералу сказать, что Лусио Васкес этому идиоту, мужу моему, рассказал. Она перестала стучать и, ожидая пока выйдут, размышляла. Заговорили на него нищие, будто он убил полковника у портала Господня. Придут его забирать сегодня с утра, а самое плохое сеньориту хотят украсть. Это уж хуже всего, это уж хуже всего, — повторяла она про себя и стучала, стучала. Ёкнуло сердце. Неужто уже забрали? Ладно, на и мужчина. А вот сеньорита, упаси, Господи, срам какой! Помереть мне на этом месте, не иначе, как из этих бесстыжих. Понаехали, гады! Это у них в горах так заведено! Постучала еще. Дом, улица, воздух, как барабан. Господи, не открывают. Чтобы занять время, она стала разбирать трактирную вывеску. ту степ". Да, не больно-то много написано. А нет, вон по бокам фигуры нарисованы. С одного боку мужчина, с другого женщина. У нее изо рта надпись «Станцуем-ка тустепчик. А у него в руке бутылка, а за спиной тоже написано «Благодарствую». Она устала стучать. «Нет никого» или нарочно не открывают, и толкнула дверь. Рука провалилась неизвестно куда. Не заперта у них, что ли? Она подобрала подол вышитой юбки и, мучимая недобрым предчувствием, прошла через переднюю. Вошла в коридор, где никто ее не ждал. Действительность навстигла ее в с холодной дробинкой. От лица отхлынула кровь, остановилось дыхание, остановился взгляд, оцепенели ноги. Она увидела цветочные горшки, сброшенные на пол, птичьи перья, истерзанные ширмы, разбитые окна, взломанные шкафы, бумаги, платья, стулья ковры. Все растоптано, все стало хламом за одну ночь, мертвым мусором, посылом, грязным, без души. Служанка Чебелона, которой пробили чейп бродила призраком по развалинам покинутого жилья, искала синьориту. Она хохотала. «Где ты, Камила?» «Почему никто не отзывается? Иду, иду, иду!» Ей казалось, что они с Камилой играют в прятки. Она искала, шарила по углам, под кроватями, за цветами, между дверьми, все перерыла. «Иду, иду, выходи, Камила, никак тебя не найду! Ну-ка выходи, Камалита! Уморилась я тебя искать! Выходи, я иду!» Она искала, искала, пришла к водоему, Увидела в тихой воде свое отражение, взвизгнула, как раненая обезьяна, губы задрожали от смеха и от страха, ладонями закрыла лицо и скрючилась, чтобы не видеть. Шепотом просила прощения, наверное, у самой себя, что такая страшная стала, старая, маленькая, растрепанная. Снова вскрикнула. Сквозь спутанный ливень волос и решетку пальцев она увидела, как соскочила с крыши солнца прямо на нее, а тень убежала в патио. Она очень рассердилась, выпрямилась, накинулась на свою тень и на свое отражение. Воду била руками, землю ногами, тень извивалась, как будто зверька бьешь. Однако сколько ее не топчи, она все тут. Отражение жалобно дробилось в исклестанной воде. Однако только волны улягутся, оно опять тут, как тут. Она забыла сердитым звериным воем поняла, что не убрать с каменных плит эту угольную пыль, убегавшую из-под ног, словно и впрямь от боли, и ту другую пыль, блестящую, которая в воде, вроде какой-то рыбы, и на нее похожа, и никак ее вниз не затолкать ни ладонями, ни кулаками. Кровь сочилась из ее ступней, очень устали руки, но тени отражения не сдавались. В последнем отчаянном гневном порыве Она сжалась и кинулась на водоем. Две розы упали в воду. Колючая розовая ветка хлестнула ее по глазам. Она извивалась и прыгала, как только что прыгала тень, пока не свалилась у подножья апельсинового дерева, пятнавшего кровью апрельские вьющиеся розы. По улице шел военный оркестр. Вот это воины, вот это сила, хоть сейчас под триумфальную арку. И все же, как ни старались трубачи трубить погромче, и, Влад, горожане просыпались лениво. Нет того, чтобы поскорее вскочить, как солдаты, уставшие от безделья. Праздник, но и хорошо. И смиренно крестясь, они просили Бога избавить их от дурных помыслов, дурных слов и дурных дел против президента республики. Чабелона услышал оркестр, очнувшись от короткого забытья. Темно. Эта сеньорита Камила подкралась сзади на цыпочках и закрыла ей глаза ладонями. «Пусти, Камилу, все равно знаю!» — бормотала она, поднося руки к лицу, чтобы отнять от век пальчики сеньориты. Очень уж больно они нажимали. Ветер катил по улице кукурузные початки звуков. От музыки и от темной повязки на глазах, как будто играешь в жмурки, вспомнилась школа, где она училась грамоте, там, в старой деревне. Прыжок через годы, вот она большая, сидит под манговыми деревьями, и еще потом, позже, опять прыжок, едет в повозке, запряженной быками, по ровным дорогам, мимо амбаров, от них так хорошо пахнет. Скрип колес впивается терновым венцом в молчании молоденького погонщика, который лишил ее девственности. А покорные быки, знай, жуют, Тащат брачные ложи. Пьяное небо над упругой равниной. На воспоминание отскочило куда-то в сторону. Водопадом ворвались в дом какие-то люди. звериные черное дыхание, дикий гвалт, ругань, хохот, вопли рояля, как будто ему рвут зубы, сеньориты, исчезающие, словно запах, удар полбу, чей-то крик, огромная тень. Жена родоса Федина Нашла ее в патио. Голова в крови, волосы растрепаны, платье разорвано. Она отбивалась от мух, которых невидимые руки кидали ей горстями в лицо. Увидев Федина, она закричала от ужаса и кинулась в комнаты. «Ой, бедная, несчастная!» — шептала Федина. Под одним из окон на полу она увидела письмо генерала к брату Хуану. Он поручал ему Камилу. Фезина не дочитала. Очень уж страшно кричала Чабелона. Как будто зеркала кричат. И битые стекла, и вспортое кресло, и взломанные комоды, и сорванные портреты. И потом надо убираться, пока не поздно. Она оттерла пот, сложенным в четверо платком, который нервно комкала пальцами в дешевых кольцах. Сунула письмо за пазуху и поспешила к дверям. Поздно. Какой-то офицер грубо схватил ее. Дом окружен солдатами. В патио кричала служанка. Мухи довели. Лусил Васкис, который по настоянию трактильщицы и Камилы наблюдал за происходящим с порога Тустепа, онемел от страха. Схватили жену Родоса, его приятеля, того самого, кому он сегодня выболтал с пьяну про арест генерала. «Ну и дела!» — воскликнула трактильщица, появляясь в дверях в ту самую минуту, когда схватили Федину. К трактиру подошел солдат. «Генеральскую дочку ищут», — подумала хозяйка, холодея от ужаса. То же самое подумал Васкис, и волосы на голове у него зашевелились. Но солдат просто сказал, чтобы закрывали. Они затворили дверь и припали к щелям. Оказавшись в темноте, Васкис приободрился и полез было к хозяйке, будто со страху. Однако она, как обычно, не далась, чуть не прибила. «Ух ты, недотрога! Ну-ну, еще чего, лезет тоже!» «Вот говорил я тебе сегодня, эта дура раззвонила, что генеральская дочка...» «Тише ты, услышат!» — перебил Васкис. Они перешептывали, спрягнувши к дверным щелям. «Да ладно, я тихо!» «Так вот, я говорю, эта дура всюду звонила, что, мол, генеральская дочка у нее обещала сынка крестить. Ты сбегай за Хинару, он уж ей покажет!» Ладно, сказал Васкис, с трудом отхаркивая клейкой комок, застрявший в глотке. Ты мне грязь не разводи, фу гадость какая. Чему тебя только учили? Подумаешь, какая нежная. Ш -ш -ш. В эту минуту военный прокурор выходил из экипажа. Прокурор, сказал Васкис. Чего он приехал? спросил у Давика. Генерала забирать. Ну и расфуфыился, фу ты ну ты. «За генерала, что ли?» «Много знать хочешь, доиграешься да А нарядно он такой, потому что отсюда к президенту отправится. Вот счастье людям!» «Лопни мои глаза, если генерала не забрали!» «Так его и заберут!» «Да молчи ты!» Прокурор вышел из кареты. Шепотом передали приказ, и капитан направился к дому во главе небольшого отряда. В одной руке саблю, в другой револьвер совсем как на картинках про русско-японскую войну. Через несколько минут, перетрусившему Васкису они показались часами, офицер вышел из дома и подошел к прокурору. Он был очень бледен и явно встревожен. «Как? Что?» — заорал прокурор. Слова офицера с трудом выпутывались из складок учащенного дыхания. «Как? Как? Как это так? Убежал?» — орал прокурор. Две вены черными вопросительными знаками вспухли у него на лбу. «Как, как, как это так? Ограбили дом!» Он бросился к двери, офицер за ним. Окинул мгновенно все взглядом и выскочил на улицу, гневно сжимая жирной рукой эфес шпаги. Он побледнел так, что губы стали цветом ушиного крыла, как его усы. «Как он ушел, вот что я хочу знать», — заорал он. «Срочно приказ! Для чего телефон выдуман?» чтобы ловить государственных преступников. Вот, сволочь, старик, поймаю — повешу. Не хотела бы я быть в его шкуре. Взор прокурора упал на Федину. Офицер и сержант почти силой притащили ее туда, где он орал. «М-м, — сказал он. И, не отрывая от нее глаз, прибавил. «Она у нас заговорит. Лейтенант, возьмите 10 солдат и отведите ее куда следует». В одиночную. Неподвижный крик заполнял пространство, скользкой, раздирающий, страшный. Ой, что они там делают? Распинают его, что ли? скулил Васкис. Крик Чебелоны все острее впивался ему в грудь. Его, передразнила хозяйка. Не слышишь, это баба? Думаешь, все мужчины такие писклявые? Да брось ты! Прокурор приказал обыскать соседние дома. Группы солдат под командой унтер-офицеров отправились в разные стороны. Они осматривали дворы, дома, службы, беседки, колодцы. Взбирались на крыши, шарили под кроватями, под коврами, в шкафах, в комодах, в чемоданах, заглядывали в бочки. Не отпирают. Дверь выбивали прикладом. Собаки заходились от лая, прижавшись к бледным своим хозяевам. Лай... Хлестал из домов. «Сейчас сюда явится», — с трудом проговорил Васкис. «Ну и влипли мы. Было бы за что, а то по глупости». Хозяйка побежала к Камиле. «Вот что», — сказал Васкис, — «пускай она лицо закроет да уходит отсюда». И, не дожидаясь ответа, попятился к дверям. «Постой! Постойте-ка!» — громко зашептал он, взглянув в щелку — «Прокурор другой приказ дает. Отменили обыск. Слава тебе, Господи!» Хозяйка кинулась к двери. Посмотреть своими глазами. Очень уж Лусио радуется. «Вон тебе, твой распятый!» — шептала она. «Кто это, а? «Служанка ихняя. Сам не видишь?» И, увернувшись от жадных рук Васкиса, «Тихо ты, тихо! Тихо говорю! Ну тебя совсем!» «Ух, поволокли, беднягу!» как трамваем задавленная. С чего это, когда помирают, всегда в юном вьются? Брось, не хочу я на это глядеть. Под командой капитана того, что с саблей, солдаты вытащили из дома Каналиса несчастную Чебелону. Ее уже не мог запросить прокурор. Вчера, в это самое время, она была душой дома, где клевала семя канарейка, била струя фонтана, раскладывал пасьянца генерал, Капризничала Камила. Прокурор вскочил в карету, за ним офицер. За первым углом они исчезли в клубах пыли. Четверо грязных людей пришли с носилками за чебелоной, Отнесли в анатомический театр. Солдаты маршировали в крепость. Удавиха открыла свое заведение. Васкис занял обычное место. Ему не удавалось скрыть, как встревожил его арест родосовой жены, Голова разламывалась, повсюду мерещился яд, временами возвращалось опьянение, и неотступно мучили мысли о побеге генерала. А Федина сражалась с солдатами по дороге в тюрьму. Они толкали ее с тротуара на мостовую. Сперва она шла тихо, но вдруг терпение у нее лопнуло, и она влепила одному пощечину. Он ударил ее прикладом, этого она не ожидала. Другой огрел по спине. Она покачнулась, лязгнули зубы, потемнело в глазах. «Сучьи вы дети! На что вам ружья дали? Стыда никакого нет!» Вступилась какая-то женщина, тащившая из базара полную корзину фруктов и овощей. «А ну молчать!» — заорал солдат. «Сам помолчи, морда!» «Ладно, ладно, идите-ка вы лучше отсюда!» «Что вам, делать нечего?» — прикрикнул на нее сержант. Мне-то есть чего, бездельники. Замолчите, вмешался офицер. Замолчите, а то достанется. Еще чего? Ходят тут, цыкают, а сами-то, кости до да кожи, одни штаны болтаются. Вам бы только людям глотку затыкать. Вояки вшивые. Людей хватают ни за что, ни про что. Но постепенно она, неизвестная защитница, осталась позади и смешалась с испуганными прохожими. Афизина шла в тюрьму под конвоем, убитая горем, растерзанная, мела мостовую подолом шерстяной юбки. Когда карета прокурора показалась у дома Абеля Карвахаля, лиценциат в сюртуке и в шляпе собирался идти во дворец. Он закрыл за собой входную дверь и медленно натягивал перчатку. В эту минуту его коллега подошел к нему. И как был в парадном платье, Он пошел под конвоем по мостовой, во второе отделение полиции, украшенное флажками и бумажными цепями. Там его немедленно отправили в камеру, где сидели студент и панамарь.